Голова 90. Майор Кевин Дарнье находился на капитанском мостике авианосца B103, пришедшего на замену потрёпанному B109. Как только появились агенты АПР, командир B103 удалился в свою каюту, оставив на местах лишь дежурных боевых служб. Армейские и флотские офицеры не любили парней из колледжа, а те в свою очередь отвечали военным высокомерным презрением. Даже в том, что Майклу Панакису удалось пересечь основной рубеж, Дорнье винил только персонал, ушедшего на ремонт Б109. Однако Билл Маковский считал иначе и возложил всю вину на самого Кевина Дорнье. Лишь только потому, что Маковский знал Кевина лично, он дал ему возможность исправить допущенную ошибку, но Дорнье понимал, что это еще не прощение. Даже в случае удачи на нем все равно будет висеть обвинение в несоответствии занимаемой должности. Билл носит майорские погоны, но он уже начальник отдела С-12. У него под командованием сотни таких, как я, и тысячи рядовых оперативников. Что это? Простая удача или Билла действительно настолько умен? Невеселые мысли майора Дорнье были прерваны докладом лейтенанта Абрахама, единственного подчиненного майора. Находясь на разведывательном боте, Абрахам собирал информацию о судах НСБ, сосредоточенных в пограничной зоне. «Сэр?» «Говорите, лейтенант, я слушаю. На Тукане не происходит ничего необычного. Латают борта, меняют антенны. А вот на грузовике «Аскот» какая-то необычная суета». «Поконкретнее, лейтенант», — начал раздражаться Дарния. «Не знаю, как сказать конкретнее, но у грузовика на корпусе монтируется какое-то устройство». — Пусковая? — предположил майор. — Нет, сэр, для пусковая она слишком неуклюжая. — Антенна сканера? — Нет, для антенны сканера она слишком велика. — Постарайтесь подобраться ближе и рассмотреть как следует. — Все, что вы сейчас делаете, лейтенант, очень важно. — Я понял, сэр. — Что они там задумали? — Мысль о том, что противник развивает какую-то непонятную деятельность, угнетала майора. Это означало, что в любой момент от него можно было ожидать неизвестной гадости. «Если увидишь, что единственный способ остановить их полное уничтожение, сделай это», — говорил Маковский, «но знай, что вся ответственность за это ляжет только на тебя. В случае неудачи тебя, Кевин, спишут как сумасшедшего». дарни уже в который раз прикидывал свои шансы на победу над деревенскими парнями. Теперь под его командованием были два авианосца, на которых, помимо четырех сотен истребителей, имелось четыре САПСа, несущие по одной ракете рекс Это были новейшие боеприпасы из первой десятки, сошедших с конвейера general Джет motors Боевая часть ракеты рекс содержала неустойчивый кобальт и могла разломить пополам даже такой большой грузовик, как «Аскот». Майора Дарне немного согревало ощущение силы, которую он мог применить в любую минуту. Он посмотрел на дежурных офицеров. Те молча выполняли свои обязанности. Если майор задавал им вопросы, они отвечали вежливо и сухо. В затрещавшем от помех динамики снова послышался голос лейтенанта Абрахама. «Сэр, мы приблизились, насколько это было возможно, но по-прежнему удовольствуемся только предположениями. Один из офицеров подсказал мне, что это устройство похоже на аварийную лебедку. — На аварийную лебедку? — переспросил Дарния. — Именно, сэр. — Хорошо, продолжайте наблюдение. — Зачем им аварийная лебедка? — Может, это как-то связано с ремонтом тукана? — размышлял майор. — Врезать бы по ним ракетами и не мучиться.